Глава 24. Визит Морты. Один. Клим Пантелеевич оглядел холл. Ни войты, ни американцев не было. Вот и хорошо, — подумал он, — пойду спать. Столько приключений выдалось на сегодняшний день, что хватило бы и на месяц. Следовало бы, конечно, переговорить с Баркли насчет золотой монеты, но почему бы не сделать это завтра? Он поднялся в номер и через 15 минут провалился в мир грез. Но Морфей, видимо, решил, что испытаний, выпавших на долю частного детектива, было недостаточно, и потому решил подкинуть ему кошмаров. Ардашев то проваливался в болото, то срывался с горной вершины, то его опять, как 21 год тому назад, хранили заживо в Каире на кладбище Эль-Карафа, в городе мертвых. Об этом читайте в рассказе «Убийство на Васильев вечер» или слушайте одноименный аудиоспектакль на с примечание автора. Потом в гроб проникла рыжая земляная крыса. Не обращая внимания на еще живого человека, она принялась его обнюхивать, чтобы решить, с чего начать пиршество. В конце концов, она уселась несчастному на грудь и стала вглядываться в его глаза. Мерзкая тварь была настолько тяжела, что своим весом сдавила легкие, и дышать было нечем. Неожиданно крыса рассмеялась человеческим голосом и убежала. Тотчас же Клим Пантелеевич оказался в большой мраморной зале с колоннами и фонтаном. Ему навстречу плыла очаровательная римлянка в короткой тунике и сандалиях оплетавших ей остроенные икры тонкими кожаными шнурками. Она обняла Ардашеву и слилась с ним в страстном поцелуе. Но только губы у нее были холодные, как у покойницы. Он отпрянул от нее, и она расхохоталась с диким смехом. — Как звать тебя, красавица? — с трудом прошептал он. — Морта. — Богиня смерти? — — Да, мой отец бог ночи, а мать богиня тьмы. Я прихожу к людям, когда они на грани сна и яви, чтобы перерезать нить жизни, прекращая боль и избавляя их от земных страданий. Она взяла честного детектива за руку и прошептала, нежно касаясь холодными губами мочки уха. — Пойдем, милый, нам будет хорошо вместе. Я исполню все твои желания. Ты не пожалеешь. Ордашев проснулся в холодном поту. Шатаясь, он добрался до окна, поднял фрамугу, и рама отъехала. В комнату ворвался осенний ветер с дождем. Перед глазами, как в калейдоскопе, вращались разноцветные круги уличных фонарей. Уже теряя сознание, он шагнул к двери номера, открыл ее и упал в коридор. Два. Сознание возвращалось постепенно. Сначала вернулся слух. Слышался стук каблуков сестер милосердия по коридору. Потом он почувствовал запахи. Обычные, больничные, одинаковые во всех лазаретах. И, наконец, разомкнув веки, увидел белый потолок. Да, он не ошибся. Это была больничная палата. Небольшая, на одного человека. Вероятно, Баркли раскошелился. Подумал он, что со мной случилось? Сколько дней я был без сознания, где войта? Пароход уже ушел в Нью-Йорк. Скрипнула дверь. Появился доктор в марлевой повязке на лице, белом халате и пыльных ботинках. Не здороваясь, и, не говоря ни слова, он вынул откуда-то шприц и попытался надеть на него иглу, но она упала. Он поднял ее и вновь водрузил на место. Примум, но сэра. Прежде всего не навреди, латынь. Тихо вымолвил Клим Пантелеевич, но доктор не ответил. Пуговицы на его халате были с левой стороны. Ну, алюмитангора. Не тронь меня, латынь! воскликнул Ардашев. Не реагируя на слова больного, Скулаб приблизился к кровати, держа перед собой шприц. В его цилиндре виднелся воздушный шарик. Подтянув под одеялом правую ногу, Ардашев изо всех сил толкнул незваного гостя в грудь. Тот отлетел к стене. Шприц выпал у него из рук и укатился под кровать. Частный детектив схватил за стеклянное горло почти пустой графин и кинул в голову незнакомца. Он угодил ему в область левого виска, и тот стал медленно оседать по стене. Глаза остались открытыми, а из угла рта потекла струйка крови. Клим Пантелеевич поднялся и, сорвав марлевую маску с молодого, красивого, но уже мертвого лица, проронил. «Прощай, соотечественник!» Распахнулась дверь. В проеме возникла сестра Милосердия. Увидев бездыханное тело, она вскрикнула и закрыла лицо руками. «Срочно вызовите полицию!» — велел Ардашев по-немецки. «Полиси-бюро?» — спросила она. «Полицию?» — Голландский. «Я». «Ван Хассель. Полиция-инспектор». «Худ». «Хорошо». «Три». Клим Пантелеевич сидел в узком, как гроб, кабинете инспектора Ван Хасла, и, макая перо в чернильницу, подписывал протокол допроса. Мирно тикал маятник на стенных часов, и было слышно, как на ветру шумят липы. «Одного не пойму, как этот австриец умудрился проникнуть к вам в номер и рассыпать по углам и подоконникам порошок хлористой ртути?» Почесав бороду, спросил полицейский. «Замки в номерах — вещь условная, в гостиницах все держится на коридорных». Я допросил троих из них, пятерых горничных и двух портье. Они готовы клясся на Библии, что никого из посторонних, то есть не постояльцев отеля они в тот день не видели. Теперь это уже не так важно. Мы нашли в номере упокойного Пауля Грубера целый пузырек этого яда. Доктор сказал, что концентрация паров в хлористой ртути в вашем номере была настолько высокой, что если бы вы не распахнули окно, то к у вас бы на свете уже не было. — Повезло, — кивнул частный детектив. — Да, — задумчиво проронил инспектор. — Преступник, узнав, что вы живы, решил до конца с вами расправиться. Проникнув в больницу, он был уверен, что вы не окажете ему никакого сопротивления, иначе бы он не допустил столько ошибок, которые вы так подробно описали в протоколе. Пыльная обувь, тогда как ни один доктор не зайдет в палату в уличных туфлях, женский халат, украденный из больничной вешалки — Шприц он принес в кармане, а не в металлической шкатулке стерилизаторе. Иглу уронил и вновь на дело не поменял. И главное, в цилиндре шприца был заметен воздушный шарик, а мог бы испрыснуть его. А зачем? Ведь все равно я должен был умереть. Знаете, я уже не стал упоминать самую первую деталь, которая вызвала у меня подозрение. Врач, как правило, не делает инъекции. Для этого есть сестра милосердия. К тому же меня удивило, что в азах медицинской латыни оказался не силен. Хотите дополнительно внести это в протокол? Нет, не стоит. Кстати, содержимое его шприца установлено. Результаты химической экспертизы будут только завтра. Полицейский кашлянул в кулак и добавил. Несомненно, в нем обнаружат сильнодействующий яд. Протокол подписан. Я могу идти? Конечно. А у вас отменное здоровье. Другой бы неделю хворал, а вам понадобилось всего полтора суток и укол тропина. И еще и злодея прикончили. Ваши вещи в гостинице. Куда вы теперь? В отель, а потом на аэродром. Возьму билет на аэроплан до Лондона. Успею на ближайший рейс. А почему в Лондон? Ведь ваши спутники сегодня утром отплыли в Нью-Йорк на Роттердаме. Попробую догнать их уже в Америке. Из Лондона на поезде доберусь до Саутгемптона. Там сяду на пароход. Найти контору мистера Баркли в Нью-Йорке не составит труда. Опоздаю всего суток на двое. Ах... Простите, чуть не забыл. Полицейский суетливо открыл ящик письменного стола и вынул конверт. Вот, возьмите, это письмо вам просил передать господин Войта. Благодарю вас, господин инспектор. Да не за что, махнул рукой тот. Служба у меня такая. Помогать хорошим людям и ловить плохих. — А вы сами умудрились не только обезвредить опасного преступника, но и наказать. Это была самооборона. Охотно верю. Клим Пантелеевич уже потянул на себя ручку двери, как вдруг услышал голос полицейского. — И все-таки, почему австриец хотел убить именно вас? Вероятно, перепутал с кем-то. Кроме яда мы нашли у него большую сумму в американских долларах. 19 с лишним тысяч. Это целое состояние. Простые туристы с собой столько денег не возят. Странно, даже и не знаю, что сказать. Ардашев пожал плечами и покинул кабинет. Ван Хассель прикурил трубку и выдвинул оконную раму. Повеяло прохладной свежестью. Серая туча, медленно, точно гигантская черепаха, ползла на город с моря. Частный детектив из Праги сел в таксомотор и умчался в неизвестность. Ах, и непрост этот чехословацкий подданный с русской фамилией! Ах, непрост! Готов поспорить с кем угодно на тысячу гульденов!» что есть у него другая тайная жизнь, и он ее тщательно скрывает. Мысленно заключил инспектор и выпустил в окно терпкий дым.